Глава третья. Дела семейные. Лыков пошел на квартиру, страясь поменьше, махать мешком с банкой, не дай бог разобьешь. Коллежский ассессор жил теперь совсем рядом со службой, на углу Маховой и Пантелеймоновской. После рождения детей жалование перестало его интересовать. Сыновья, получив двойную фамилию, унаследовали огромное заповедное имение, Костромской области, дающий почти сто тысяч годового дохода. Лыков был назначен опекуном имущественных интересов собственных детей до достижениями совершеннолетия. Управляющего он искал недолго. Вскоре после выхода именного указа о появлении фамилии Лыковых-Нефедевых из Нижнего Новгорода пришло письмо. Старый друг Ян Титус сообщил сразу две новости. Во-первых, он... Тоже женился, а, во-вторых, поссорился со вздорным губернатором Барану. Получил от него совет уволиться от должности начальника сыскной полиции. Ян просил приискать ему место, Лучше не в полиции, а какую-нибудь частную службу. Надоело видеть каждый день одни преступные рожи и пытаться, как говорят немцы, вычерпать водоем клинком. Предложение переехать в крохотный городок Варнавин 1052 пятьдесят жителя, и взять в управление изобоведное имение бывший сыщик принял с радостью. Должность самостоятельная и непростая. Воровать он не умеет, но умом бог не обидел. Содержание в четыре раза выше казенного. Отчитываться — Лёшки Лыков. Эх, ма. Госпожа Титус оказалась тоже не прочь поехать в лесную глушь. Происходило она из честного купеческого семейства. Светские соблазны не прелечали. Любви мужа и уважения соседей было достаточно, чтобы детей побольше. Так я оказался в глухих Костромских лесах, где с удовольствием занялся новым делом, умножая в перерывах количество маленьких титусиков, а Лыков получил управляющего, за которым не нужно проверять счета. Колежский ассессор не сразу привык к богатству. Он имел собственный капитал, полученный от сдачи, в казну воровного золота. В свое время Лыков разгромил в Забайкалье шайку нерчинского губернатора Борододыма и конфисковал песок самородки, украденные им с кабинетских приисков. Жалование плюс проценты с этого капитала позволяли сыщику жить без роскоши, но вполне обеспеченным. Свалившись на него, женить бы богатством своим не считал. Это деньги супруги и детей. Но начались ссоры с Варенькой когда она пыталась приодеть мужа или купить ему новые запонки. Наконец, однажды, после очередного неприятного объяснения, Варенька сказала ему своим кротким голосом, — Дорогой, что ж нас будет за жизнь, если мы продолжим делить деньги на твои и мои? Мы четверо, одна семья. Ты у меня, слава богу, не мод и не картежник, лишнего детей не отнимешь. А быть замужем за оборванцем я не согласна. И Лыков согласился. Сам понимаешь, что делать уж смешон в своей излишней щепетильности. Коллежский асеср безропотно принял золотые запонки и обновил мебель в кабинете. В новой шестикомнатной квартире у него был теперь свой кабинет. Кухарка, горничная и няня составляли штат прислуги, лакей для себя и выслаков запретил же обсуждать. Безбедная, почти роскошная жизнь обходилась молодому семейству всего в пять с половиной тысяч в год. Эти расходы полностью покрывались жалованием сыщика и процентами с его капитала. Правда, если не считать сумм на съем квартиры, самой дорогой статьи столичных расходов. Необходимые две тысячи, включая дрова, выплачивались уже из доходов от имени. Еще около тысячи рублей уходило на различные экстренные нужды. Все остальные поступления помещались в банк на имя Павла Николая Лыковых-Нефедьевых равными долями. Варвара Александровна явила собой пример очень приличной светской дамы. Молодая и красивая, имевшая в Петербурге большое и знатное родство, она делала все положенные визиты и поддерживала необходимые знакомства. Но дети и муж оставались на первом плане. Часто приходили в гости благовое Таубе, а еще помощник пристава Спасской части, подполковник Закс Гладнев и городовой Федор Кундрюцков. Последнему Варенька особенно благоволил. Весь высший свет помнил, что государь принял личное участие в судьбе юной сироты. Дважды по ней издавались именные указы о возвращении фамилии девицы Нефедевой, и переходе наследственных имущественных прав к ее потомству. Благодаря этому молодое семейство было окружено уважением и осторожным любопытством. Богатырь, не очень уверенно державшийся в шикарных гостиных, неброский и молчаливый, хорошо смотрелся возле красавицы жены. Покровительство императора, словно невидимый щит, прикрывало оперативника. В январе этого года фон Плеве был сделан товарищем министра внутренних дел, и директором департамента полиции стал Петр Николаевич Дурново. Как и Павел Афанайщ, он служил ранее во флоте. Оттуда пришел в судейский, и несколько лет стоял в департаменте вторым вице-директором. В свете шутили, что, выбирая между благим и дурным, государь выбрал дурного. Испытывая давнюю неприязнь к своему коллеге и сопернику, новый директор начал было выживать его, а заодно одной Но тут сам верха раздался такой окрик, что дурного сразу притих. Служба вроде наладилась. Алексей был рад, что его семейство теперь навсегда обеспечено и не зависит от жалования его. Правда, жизнь рантье он себе представлял плохо. Таоби недавно успокоил своего приятеля, сказав: "Станет совсем плохо, возьму к себе в разведку". Лыков зашел в квартиру, сбросил сюртук с фуражкой на руки горничной Авдоти. На склянку с секретным содержимым аккуратно поставил в одежный шкаф. Хотел сразу пройти в детскую. Он не успел. Из коридора послышалось звонкое шлепание по полу четырех маленьких ладошек. Павлук и Николка сами ползком чесали к нему на перегонки. Схватив потомство в охапку, счастливый папаша отправился с ними в путешествие по квартире. В гостиной обнаружил жену. Та сидела за географическим атласом, раскрытым на слове «Кавказ», и делала вид, что не грустит. С тех пор, как она увидела мужа после трех ножевых ранений, Варенька сразу и навсегда поняла скрытую суть его службы. Что ей придется мириться с этим, ждать страшного известия и надеяться, что оно не придет. — О, Дагестан, — сказал Алексей, присаживаясь в кресло напротив и спуская детей на пол. — Бывал я в всех краях. Горы такие красивые. — Ага, — неожиданно шмыгнула носом супруга и люди там душевные, только все с ружьями и кинжалами. — Так мы с Витькой будем, принос сотни казаков в придачу, — соврал Лыков. — том на Кавказе давно уж тихо, настрелялись все вдоволь. Посмотри лучше, Чунеев, кажется, мокрый. Чунеев было прозвище Николки, и под луку звали Брюшкин. Наворенька шмагнула еще громче, из глаз ей пролились беззвучные слезы. — Перестань, ну перестань! Алексей мягко выдержи мне глаза платком реви, пожалуйста, детей напугаешь. Я вернусь. Я всегда-то всюду возвращаюсь. Скажи лучше, что тебе привезти с Кавказа. Там в кубачах, говорят, делают замечательные вещи. Говорят, именно кубачинцы изготовили дворогий шлем Александру Македонскому, а нашему Александру Невскому выковали серебряный щит. Куплю тебе там браслеты. Иди распорядись, насчет тужина, а я пока дособеру вещи. Варенька улыбнулась сквозь слезы и вышла. Брюшкин и Чвенеев припустились следом за ней. Алексей вернулся в прихожую, незаметно вынул мешок и Таяс пронес его в комнату. Аккуратно уложил сердце кунта хаджи в сидельный чемодан, закутав банку в насильные вещи. В другую половину чемодана поместил револьвер бульдог. Он не сомневался, что этот предмет весьма понадобится ему в предстоящей командировке.